Глава третья. У вас всегда такая напряженная атмосфера, спросила догнав мужчину. Сенх мыкнул, почти всегда. Но после того, как Гай исчез, не попрощавшись, все стало еще хуже. Он был единственным, кто умел настроить всех с утра на работу или помирить поссорившихся. Гай был светлым, добродушным стариком, а без него в этих стенах все слишком серое. Наверное, его все очень любили, да? Любили. Особенно малышка Элли. Сен улыбнулся. Элли, младшая сестра графини Бронт, ей пять. Девочка, она чудесная, даже жаль, что почти не говорит. Не говорит в пять лет? Так было не всегда. Когда ей было два годика, она научилась говорить и болтала безумолку. А потом в этом доме случилось несчастье, и она будто ушла в себя. Что здесь случилось? Я затормозила, придержався на заплечо. Не твое это дело, Ася, качнул головой мужчина. Твое дело на сегодняшнее утро пересадить кусте рантус. Где список? Здесь. Я похлопала по карману на своей груди. И все же, если я буду здесь работать, то должна знать, что произошло. Может тут приведения бродят тогда я сразу же уеду? Да нет здесь приведений успокойся. Значит так для кустирантуса тебе понадобится большой горшок удобрения они подписаны и лопатка перчатки в кладовой есть найдешь на полках на этом моя помощь тебе закончена дальше сама Будут вопросы, найдешь меня, попросив кого-нибудь из лакеев передать, что ты меня ищешь. Но советую этого не делать. Если я уйду из замка надолго, графине это не понравится. А, хотела спросить, где находится оранжерея, но Сен уже ушел. Пока я раздумывала над особенностями пересадки кустерантусов, в свои тридцать два года я имела внушительный опыт работы с растениями. Я могла с закрытыми глазами на ощупь различить кустарники по одному только виду определить комнатное это растение или уличное, но кустирантусы. Я впервые слышала это название. А если вспомнить, что графиня разозлится, если что-то случится с ее любимыми растениями, то идти в оранжерею мне вовсе не хотелось. Никто бы мне не разрешил спрятаться в комнате до самого вечера, поэтому я поплылась в кладовые. За одной дверью нашлись горшки, и из них выбрала едва ли не самый большой. За второй мешки с удобрениями. Я взяла тот, что был для кустерантусов, и к счастью оказался подписан. За третьей дверью хранился инструмент. Там я отыскала маленькую лопатку и тряпочные перчатки. Со всем этим добром вышла на улицу, прищурилась от яркого солнышка и вдохнула полной грудью кристально чистый воздух. Все же в загробном мире воздух был куда как чище и слаще, чем в моем родном поселке, несмотря на то, что находился он прямо у тайги. Я старалась не думать о том, что как-то уж слишком легко отнеслась к своей смерти. Будто бы в подсознании и билась мысль о том, что это не так, и я вовсе не умерла. Но что тогда? Кома? В любом случае, сейчас мне правды не узнать, а кустерантусы сами себя не пересадят. Горшок и удобрения были тяжелыми, так что мне пришлось волочить их по земле. Мелкая изумрудная травка портилась из-за этого, и я кое-как добрела до тропинки, а там уже с чивцей совестью поволокла горшок. «Ася, тебя ведь Ася зовут?» Я обернулась и встретилась взглядом с одним из парней, что были сегодня в столовой. Сейчас он был одет в темно-синюю форму, напоминающую фраг. «Да, а ты кто?» Мое имя Жан, я лакей. Давай помогу тебе, пока завтрак у господ еще не начался. Жан перехватил горшок за другой край, а я отпустила руку. Ты идешь в аранжирею? Точнее, я ищу аранжирею. Сэйн не сказал мне куда идти. Да ты что? Хохотнул парень и указал рукой куда-то вперед. Разве ее можно не заметить? Я проследила за взглядом парня и ахнула. Громадное стеклянное строение и правда невозможно было не заметить, но я его почему-то до этого не видела. Наверное, слишком была занята размышлениями о происходящем. «Сколько же там растений?» «О, точно больше четырех сотен», — закатил глаза Жан. «Ее светлость коллекционирует редкие виды, так что ни одного повторяющегося ты не увидишь. И не приведи создатель, если хоть с одним из них что-нибудь случится». Ой, да знаю, я знаю. Сен мне уже сказал. Спасибо. Дальше я сама. Забрала горшок и больше ни слова не говоря потащила его к оранжерее. Строение занимало большую часть сада. Я с легким ужасом запрокинула голову, прикидывая, сколько метров оно в высоту, и остановилась на семи. Да, примерно семь метров в ней было. Ну а в длину километр. Чтобы узнать точнее, я бросила свои инструменты и удобрения у входа в оранжерею и двинулась вдоль одной из стен, считая шаги. Сбилась на пятиста, но в общей сложности насчитала примерно восемьсот метров. В самой оранжереи я надеялась увидеть горшки с растениями, которые стояли бы рядом друг с другом, но войдя внутрь, не удержалась от смешка. Каждому виду было выделено не менее одного квадратного метра. Они располагались вдоль стены, а между ними тянулась тропинка. Несмотря на то, что пространство было большим, оно оказалось заполненным, а как здесь пахло! Невиданными мне ранее цветами, свежей зеленью, теплой влажной землей. Я наслаждалась запахами и очень радовалась, что меня не определили работать на кухню. Медленно шагала, рассматривая растения, в надежде увидеть хоть одно знакомое, но, увы. Примерно в центре оранжерея обнаружился деревянный стол, за которым, наверное, и следовало пересаживать растения. Так что я быстро сбегала за горшком, притащила его к столу и отправилась на поиски кустерантуса. Как оно выглядит, я видела на упаковке с удобрениями, поэтому сейчас целенаправленно искала пышное кустистое растение с сочными желтыми листьями. Но даже представить не могла, каким оно будет в реальности. Я застыла с открытым утром, увидев перед собой ярко-желтый кустарник трехметровой высоты. И как я его пересадить должна? – крикнула возмущенно, обернувшись. Вот-то меня кто-то услышит. Ага. Когда мне ожидаемо никто не ответил, со вздохом поплылась к столу за горшком. Лучше пересажу на месте, чем потащу это дерево через половину оранжеррии. Выкопать его из горшка оказалось делом не из легких, еще сложнее удержать на руках так, чтобы оно ни на роком ни не завалилось на бок. Пыхтя и проклиная все на свете, шумно опустила кустерантус в новый горшок. Поднялась на ноги, довольно окинула его взглядом и порадовалась тому, что ничего не сломала. Пока не сломала. Ну, какой из меня садовник? В любом случае я молодец. Вот так-то. Сам себя не похвалишь. Ворчала, поливая воду из лейки в свежую землю в горшке. За спиной раздался шорох. Я замерла, оставила лейку и медленно обернулась. Сквозь зеленые листья успела заметить мелькнувшее желтое пятно и тут же все стихло. Кто здесь? Спросила громко и прислушалась. Ответа не последовало, так что я вернулась к работе. Кустерантус пересадила и оставила стоять там же, где и был. Еще недолго полюбовалась плодами своих трудов, подхватила пустой старый горшок, удобрения и вышла из оранжерии. Солнечная погода радовала изобилием красок в саду. Здесь были и розовые кусты, и ромашки, и даже тюльпаны. Неожиданно было встретить их цветущими в такое время года, но раз я явно не на земле, то и сильно удивляться не стала. Может, здесь вообще еще не лето. За небольшим озером росли высокие плакучие ивы. Под одной из них стояла скамейка и низкий чайный столик, а чуть поодаль располагалась беседка. Сомневаюсь, что мне можно в нее посидеть, чтобы отдохнуть, поэтому я с сожалением отправилась в замок. На этаже прислуги царил какой-то хаос. Раскрасневшиеся горничные носились по коридорам с ведрами и тряпками, переглядывались, хихикая, а Луиза подгоняла их криками, но и сама выглядела не менее взволнованной. В коридоре у кладовых мне встретился Сен. Уже все сделала? Это оказалось не так уж сложно? Пожала я плечами, но то, что Кустерантус в два раза выше меня, надо было сказать. Я его едва не уронила. Думал, ты знаешь? Хмыкнул дворецкий. Кустерантус растет очень быстро, и редко, когда можно встретить совсем уж молодую особь. Не знала. Но、ну, справилась и хорошо. Посмотри в своем списке, кажется, сегодня нужно было полить некоторые из растений. А как мне их различить-то? Сен. Кажется, меня взяли на эту работу по ошибке. Я не знаю ни одного растения из тех, что видела в оранжерее. Они все подписаны? Не видела? Нет. В горшках маленькие таблички с названиями. Смотри внимательнее. О, воскликнула я, но тут же сникла. В кусте рантуси не было никакой таблички. Может, потерялась? В общем, сегодня я тебе совершенно точно не помощник. Вечером возвращается господин вейтер с отрядом. Я должен подготовить комнаты к его прибытию. А кто это? Не могла не полюбопытствовать я. Старший сын графа Рэйтуила Бронто. После смерти своего отца он не смог унаследовать графство, да так и остался военачальником. Почему не смог? Не был женат. По законам Орандона он должен быть женат на момент наследования. Если наследник холост, но имеется младший брат, и он женат, то графство переходит к младшему. А если бы и младший брат был холост? Тогда бы господину Вейтеру пришлось жениться в течение месяца и принять наследство, что чаще всего и происходит, но только не в этой семье и не с господином Вейтером. Думаю, он бы вообще никогда не женился, даже если бы пришлось. «Любопытный экземпляр этот ваш военачальник», — хихикнула я. Все, не отвлекай меня. Отмахнулся Сэн, но я заметила улыбку на его губах. Занимайся своими делами. Дворецкий вытащил из кладовых стопку чистого постельного белья и ушел, а я отыскала распылитель и вновь отправилась в оранжерию. В общем-то мне совсем было не тяжело находиться там постоянно. Растения я обожала всей душой, с ними можно было говорить, и я свято верила в то, что они слышат. Но я была очень любопытным человеком, а потому никак не могла заставить себя не смотреть в сторону ворот. Благо стены оранжерии были полностью стеклянными. Мне очень сильно хотелось увидеть господина Вейтара с отрядом, я ведь никогда такого не видела. Мало того, что существуют какие-то графы, к этой мысли я уже привыкла, но военачальники. В моем понимании главный в армии называется командиром или генералом. Но даже они вряд ли тащат всех солдат к себе домой. Я любовно опрыскала зеленые листочки чистой прохладной водой и думала, а как выглядит главный надатрядом. Наверное, раз он старший сын графа, да и занимает такую важную должность, то ему, по меньшей мере, лет шестьдесят. Опрыскав те растения, которые по моему мнению следовало оросить водой, я вытащила из кармана список дел. Так, полить фрикус. Небиулк, Романтес, Течелитник, божечки, да кто придумывал эти названия? В списке не было никакого номера ряда или хоть какой-то подсказки, где искать искомое, так что мне пришлось проверить едва ли не каждый горшок в поисках таблички. Вот он ты! Радостно воскликнула, взглянув на табличку с названием. Ну, привет, фрикус. Дальше дело пошло веселее. Я полила все, что было нужно, одновременно запоминая то, как выглядят растения. Фрикус чем-то был похож на знакомый мне фикус. Тычий лентник на борщевик, а небеулк и романтес вообще друг от друга не отличались ничем, кроме как размером. А я их запомнила как ромашки. Очень уж казались похожи. Растения мне не отвечали, конечно, но я вдоволь наговорилась. Высказала им все, что думаю по поводу того, что уволяюсь на дне ямы, а меня никто не ищет. Я, наверное, в коме, пожаловалась, ласково трогая пальцем листочек, или вообще умерла. Но так как я живу одна, ни друзей, ни родных у меня нет, то и не хватится никто. Знаете, наверное, разве что помощница по дому придет и увидит, что меня нет, а машина на месте, то может быть поднимет тревогу. А может, она просто помоет полы и уйдет домой, кто знает? Вообще, мне бы не хотелось помиреть в собственном огороде. Мои размышления прервал звук ломающейся ветки. Я мгновенно замолчала, мысленно ударив себя по губам. А вдруг кто услышит, решат, что я сумасшедшая и сдадут в психушку? Я слышала, что здесь кто-то есть! Крикнула я и прислушалась. За пышным кустом раздалось сопение. — Выходи, познакомимся. Из-за куста показалась ножка в жёлтой туфельке. — Элли? — спросила я с улыбкой, чтобы не напугать девочку. — Выходи, не бойся. Малышка вышла на тропинку, и я умилительно сложила руки на груди. — Какая прелестная девочка эта, Элли! Совершенно прекрасный ребёнок с пухлыми розовыми губками, большими глазами цвета васильков, а каштановые волосы — были собраны под шляпкой в такую замудренную прическу, какой у меня в мои пять лет никогда не было. Желтая платьица Элли была совершенно точно не из масс-маркета, а его словно шили феи, таким оно было прелестным. Зеленую шляпку украшал белый бантик, и вот его сейчас ребенок нервно теребил. «Меня зовут Ася, а ты Элли, верно?» Девочка распахнула и без того огромные глаза. Посмотрела на меня с удивлением и недоверием, а потом убежала. Я проводила ее растерянным взглядом. Уже решила, что чем-то расстроила ребенка, но потом вспомнила, что говорил Сен. Интересно, что такого пережила эта девочка в свои два года, что помнит до сих пор. До обеда еще было время, а я все дела на сегодня переделала. Вот такая работа мне нравится. В общей сложности провела в оранжерее часа четыре, но вот чем занять остаток дня даже не представляла. Выйдя на улицу, двинулась к озеру. В беседке мне, может, и нельзя сидеть, но разве могут запретить посидеть на берегу озера? Я спряталась под висящими ветвями ивы, уселась прямо на траву и привалилась спиной к стволу. У озера было куда как прохладнее, чем в саду. Так что здесь я намеревалась провести все время, оставшееся до обеда. Где-то неподалеку квакнула лягушка, булькнула вода, а в ветвях дерева зашелестела крыльями птичка. Я наслаждалась звуками природы совсем недолго, до тех пор, пока мой покой не нарушили.